"Я не боюсь", хрипло проговорило существо к общему изумлению. Потом протянуло лапу. Рейневан отскочил бы, если бы не так сильно трусил, чтобы пошевелиться. И вдруг с удивлением понял, что лапа указывает на герб на щите завиши. Потом, к ещё большему его изумлению, существо указало на котелок с отваром трав и прохрипело: Сулима и травник. Справедливость и знание. Чего же мне бояться? Я не боюсь. Меня зовут Ганс Майн Игель. Приветствуем тебя, Ганс Майн Игель. Ты не голоден? Хочешь пить? Нет, только посидеть, послушать. Потому что я слышал, как говорят, и пришёл послушать. Ты наш гость. Существо приблизилось к костру, съёжилось, превратившись в шар, замерло. Так, снова проявил спокойствие Завиша. На чём же я остановился? На том, Рейнхольд сглотнул, обрёл голос. На том, что Нес Геркулес Hercules... именно прохрипел Ганс Майн Игель. Ну да, легко сказал Сулимец, так оно и было. Они нас побили. Их было куча, гуситов, то есть. И вообще нам крупно повезло, что навалилась на нас калишская конница. Ведь таборитские цепники не знают таких слов, как пощада или выкуп. Когда меня в конце концов садили с седла, кто-то из тех, кто оказался рядом, Мертвич или Ратовский, успел крикнуть: "Кто я такой?" Что Джескотт был под Грюндвальдом с Жижкой и Яном Соколом из Ламберка. Рейневан тихо вздохнул, услышав знаменитые имена, завише долго молчал, наконец сказал: "Остальное вы должны знать. Потому что остальное не может сильно отличаться от легенды". Рейневан и Ганс Майн Игель молча кивнули. Прошло много времени, прежде чем рыцарь заговорил снова. Теперь, сдаётся, меня под конец жизни могут предать анафеме. Потому что когда меня из плена выкупили, и я вернулся в Краков, я обо всём, что тогда в день трёх царей под немецким бродом, а на следующий в захваченном городе видел, рассказал королю Владиславу. Просто рассказал не советовал, не лез со своим мнением, не судил и не осуждал, просто рассказывал, а он старый хитрый литвин слушал и понимал. И никогда, парень, уж ты мне поверь, Пусть даже сам папа станет лить слёзы по поводу угрозы, нависшей над Святой Верой, а Люксембуржец будет хорохориться и угрожать, старый хитрый Литвин не пошлёт на чеха в польское или литовское рыцарство. И вовсе не из-за беды на Люксембуржца за Вроцлавское решение решение, которое в 1420 году во Вроцлаве огласил король римский, чешский и немецкий Сигизмунд Люксембургский, выбранный посредником в споре между Польшей и орденом крестоносцев. Это решение было скандально несправедливым для Польши. И отнюдь не за переговоры в Пожени относительно раздела Польши, а из-за моего рассказа и сделанного из него единственно правильного вывода. Польское и литовское рыцарство нужно держать против немецких крестоносцев. И глупо, совершенно бессмысленно было бы топить его в Сазаве, в Лтаве или Лабе. Егелла, выслушав мой рассказ, ни за что не присоединиться к антигуситским походам. «Именно, как сказано, из-за меня». «Поэтому, прежде чем меня отлучат от церкви, я еду на Дунай, на Турок». «Шутите», — буркнул Рейн-Иван. «Куда вас? Какое отлучение? Такого рыцаря, как вы, шутковать изволите». «Верно», — кивнул Завиша. «Верно, изволю, но такая опасность есть». Некоторое время помолчали. Ганс-майн-игель тихо сопел. Кони в темноте беспокойно похрапывали. — Неужто, — рискнул Рейнован, — это конец рыцарям и рыцарству? Пехота, плотная и дисциплинированная плечом к плечу, не только выстоит против конных латников, но еще и сумеет их разбить. Шотландцы под баннок бурном фламандцы под Куртуа, швейцарцы под Шемпахем и Маргартеном, англичане под Азенкуром, чехи на Виткови и под Вышетградом, под Судомежем и немецким бродом. Может это конец эпохи? Может кончается время рыцарства? Война без рыцарей и рыцарства, ответил через минуту завиша Чёрный. Сначала превратится в обыкновенную бойню. А потом в человека убийство. Ни в чём подобном я не хотел бы участвовать. Но случится это ещё не скоро, так что вряд ли я доживу. Да, между нами говоря, и не хотел бы дожить. Долго стояла тишина. Костёр догорал, поленья тлели рубином, время от времени стреляя синеватым пламенем, либо вспыхивали гейзером искр. Кто-то из слуг захрапел. Завише тёр лоб рукой. Gans mein Igel, чёрный как сгусток тьмы, шевелил ушами. Когда в его глазах в очередной раз отразилось пламя, Рейнван сообразил, что существо смотрит на него. У любви неожиданно проговорил Gans mein Igel: "Много имён. А тебе, юный травник, именно она назначит судьбу. Любовь спасёт жизнь, когда ты даже знать не будешь, что это сделала именно она. Ибо много имён у богини, а ещё больше обличий. Райниван молчал, ошеломлённый. Зато прореагировал Завиша. "И вот и звольте", сказал он. притсказание. Как любое годится ко всему и одновременно ни к чему. Не обижайся, господин Ганс. А для меня есть у тебя что-нибудь для меня? Ганс, майн Игель, пошевелил головой и ушами. У большой реки, сказал он наконец своим невнятным хрипловатым голосом. Стоит на горе град на горе водою омываемый и зовётся он Глубиный град. Пророческое и таинственное определение места смерти завишеччёрного, убитого в 1428 году турками под Глубацом, Голомпцем над Дунаем. Сейчас это Сербия, недалеко от Белграда. Скверное место. Не езди туда, Сулима. Скверное место для тебя, глубинный град. Не езди туда. Вернись. Завиша долго молчал, было видно, что задумался. В конце концов Рейнон решил, что рыцарь оставит без ответа странные слова странного ночного существа. Но ошибся. Я прервал молчание Завиша Человек железного меча. Цитата из Завише чёрного пера Юлиуса Словацкого. Человек железного меча. Рыцарь, жизнь которого прошла в боях. Я знаю, что меня ждёт. Знаю свою судьбу. Знаю без малого 40 лет с того дня, когда взял в руки меч. Но я не стану оглядываться. Не обернусь на оставленные за конём Хундфельды. В 1109 году, по легенде, убитых немцев не успевали хоронить, и их трупы пожирали собаки, так их было много. Собачьи могилы и королевские предательства, на подлость, на ничтожество и безбожие духа. Я не сверну с избранного пути, милостивый государь Ганс Майн Игель. Ганс Майн Игель не произнес ни слова, но его огромные глаза разгорелись. «Тем не менее», — завиши черный и потер лоб, — «я хотел бы, чтоб ты предсказал мне, как и Рейн Ивану, любовь, не смерть». «Я б тоже», — сказал Ганс Майн Игель, — «хотел». «Ну, прощайте». Удивительное создание вдруг раздулось, очтенило шерсть и исчезло. Растворилось во мраке, в том самом мраке, из которого возникло. Кони фыркали и топтались в темноте, слуги храпели, небо светлело, над верхушками деревьев бледнели звёзды. Странно, сказал Рен Иван. Это было странно. Сулемец, вырванный из дрёмы, поднял голову. Что? Что странно. Этот Gans mein Eigel. Знаете, господин Завише, что ну, я должен признать, вы меня удивили. То есть, когда он появился из тьмы, вы даже не дрогнули. У вас даже голос не задрожал. А когда вы потом с ним беседовали, то просто диву даешься. А ведь это было ночное существо, не человек, чуждый. Завиша Черный из Гарбова, долго глядел на него. «Я знаю множество людей», — ответил он, наконец, очень серьезно. «Множество людей. Гораздо более мне чуждах». Рассвет был мглистый, влажный, капельки росы висели на паутинках. Лес стоял тихий, но опасный, как спящий хищник. Кони косились на наплывающий, стелющийся туман, фыркали, трясли головами. За лесом на перепутье стоял каменный крест, одно из многочисленных в селезий напоминаний о преступлении и сильно запоздавшем раскаянии. Здесь мы расстанемся, сказал Рейнхован. Сулимец взглянул на него, однако от комментариев воздержался. "Здесь мы расстанемся", повторил юноша. "Я, как и вы, тоже не люблю оглядываться на Хундфельды. Мне, как и вам, отвратительна мысль о подлости и ничтожестве духа. Я возвращаюсь к Адели, ибо неважно, что говорил этот Ганс. Моё место рядом с ней". Я не убегу, как трус, как мелкий воришка. Я стану сопротивляться тому, чему вынужден буду противостоять, как противостояли вы под немецким бродом. Прощайте, благородный господин Завиша. Прощай, Рейнмар из Белявы. Береги себя. И вы берегите. Кто знает, может когда-нибудь ещё увидимся. Завиша Черный из Гарбова долго смотрел на него, потом сказал «не думаю».